Глава 18. Чем отличается читатель, ворующий книги из любви к чтению, от вора, залезающего в чужой карман из любви к деньгам? И то, и другое равно затягивает и равно ненасытно. В. В. Путин. Основные тезисы. Сентябрь 2011 года. Горбоносый старик с глазами, горящими, как лазерная указка, замер, скрестив руки на груди, И весь вид его говорил о стальной несгибаемости воли. Казалось, что выбеги сейчас на него бешеный бык, то рогатый предпочел бы остановиться, не нарываясь на худшее. В этом страшном человеке было нечто, заставляющее опустить взгляд и согнуть спину. Более впечатлительные люди сразу падали ниц, умоляя разрешить им быть вечными рабами сиятельного шейха. «Гутен морген, майн либе!» — фамильярно помахал ладошкой бывший москвич. «Бабудай, ага, ты опять переигрываешь. С ногами уже хорошо, но фиг так сверкать очами, словно у тебя там линзы с флуоресцентным эффектом?» «Скромнее, тоньше, жизненнее, без дешевой театральщины». «Я понял», — Ляу Джан спокойно перебил его джин. «Но ведь на достопочтенном дому ло сработало. У меня мало времени. Ты готов выслушать, не перебивая?» — Ее невежливейшие из джинов, созданных из бездымного огня по воле Аллаха, — опомнил спрестыжный насредин. — А мне что, прикажешь закнуть уши? Ибо если я все еще ваш общий друг, то какие между нами могут быть тайны? Бабудай Агай едва заметно повел левой бровью и домуло усунул стоя. Стены домов заколебались, начали двоиться, плыть, проулок исчез, уступив место тихим пескам пустыни, Небо завлакло огромными тучами, и лев понял, что разговор о его возвращении домой откладывается на очень неопределенное время. Он поскреб заросший щетиной подбородок, зевнул и обернулся к старику. — Слушай, Бабудай, ты, конечно, джин авторитетный, но я же тоже на этой земле стою крепко, как табуретка. Если тебе нужна более цветистая аналогия, кивни, как финиковая пальма, и слон моей доброты, набрав полный хобот целительной истины из далекого орык познания, росит твои корни мудростью, даруй жизнь ветвям и кронит твоего понимания. Съел? Не торопись, прожуй, потом ответишь. Джин два раза честно открывал и закрывал рот, порываясь вставить хоть слово, но потом махнул рукой, тупо дослушав до конца. Лев выдохся и подмигнул ага сочувственно покачал головой. «Уважаемый, надеюсь, ты понимаешь, что у меня нет выбора. Рано или поздно я не смогу больше его обманывать, и тогда мне придется убить тебя». «Ты служишь Хайям Кару?» «Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой». «Торможу. Так вроде дедуля нашел тебя в кувшине, потом ты исполнил трево желания и одью». «На свободу с чистой совестью!» «Так бывает только в сказках», — горько усмехнулся Джин. «А, честно говоря, так даже и в сказках не бывает. Джин получает свободу лишь по воле своего господина. Но никто из смертных не пожелает отпустить такого раба. Я был волен ровно до того дня, как по воле повелителя Джинов получил в лампу как новое место жительства». А потом она попала в руки чистолюбивого негодяя. «Шейха Хайямкара!» Тогда еще он был не шейхом, а лишь нерадивым учеником медресе, выгнанным за гордыню и злобный нрав. Но поняв, чем ему удалось завладеть, он поступил мудро, как никто до него. Злодей просил власть, просил умение управлять толпой, «Просил золота «Три желания», — напомнил Абаринский. «С юридической точки зрения ты исполнил все три договор расторгнут». «А да», — то ли рассмеялся, то ли всхлипнул Джин. «На его черный ум подсказал ему самое простое и верное решение, как и дальше заставлять меня служить его целям. Он просто передал лампу своему самому ближайшему фанатику». И тот диктует мне его волю, как свои желания. Тип тебя просто пустили по кругу. не хри пардон, не выражаюсь при стариках. Погоди еще раз, пардон, но тогда мы действительно в это... Причем в самый полный. Мне было приказано. Раб, скажи, кто может помешать великому Абдрахиму Хайямкару? Я честно назвал твое имя. «Сдал с потрохами, а еще друг называется». «И мне вновь было приказано. Раб, принеси его сюда!» Уныло продолжал Бабудага. «Но поскольку нам исполнять людские желания как бы без радости, то мы лукавим. Человек сказал сюда, но не указал место и ты попал на восток, в Бухару, а не на коврик крови перед шатром Хаемкара. Сегодня мне было велено заманить тебя в ловушку, на слуги шейха плохо знают город» они ждут тебя в переулке на соседней улице а я честно заманил тебя сюда однако как только мне дадут четкийе и недвусмысленный приказ то увы оболенский нахмурился когда он поднял взгляд перед ним уже никого не было глинобитные дома приняли прежний вид и ходжа отчаянно зевнув кулаками дважды протер себе глаза обернувшись к другу «Тут был старый, толстый, глупый джинн в наряде черного шейха? Или мне все привиделось?» «О, шайтан накроет же вот так, это от жары, не иначе!» «Тебе просто надо сменить тюбетейку, сквозь эту солнце припекает», — подумав, решил благородный потомок русского дворянства. «Пойдем-ка прошвырнемся по базару, и я украду тебе модную белую кепку». «Лучше тюрбан, не очень высокий, желательно нежно-лиловый или даже розовый, как считаешь?» под подлецу все к лицу. Твои слова проливают бальзам на мое истрадавшееся сердце, — воодушевленно подтвердил Хаджа. Но все-таки найди себе женщину, Леваджан. Народ на базаре занимался своими делами, торговал, шумел, ругался, смеялся, пел, травил байки, восхвалял Аллаха и проклинал шайтана. Видимо, тот факт, что глава городской стражи прилюдно подрался с великим визирьем, не стал главной новостью дня. Люди почему-то предпочитали обсуждать шутки на средину с пловом и рыдания всей улицы из-за того, что кто-то умер, хотя никто не умирал. Лев опять впал в комплексы и, дергая друга за рукав, требовал объяснений. Ведь, по сути, Хаджа в этом деле почти не участвовал, так почему же вся слава приписывалась именно ему? Это несправедливо, это нечестно. Это вообще не по-товарищески. Да, мол, Ло лишь добродушно отмахивался от нелепых обвинений, ибо, как он популярно объяснил, «Не стоит надолго исчезать из поля зрения, тогда тебя будут дольше помнить». А появляться в разных городах Востока лишь с короткими наездами, увы и ах, людская память коротка, что ни день новое событие. Тот же Насреддин, к примеру, добился такой популярности отнюдь не единовременными шуточными пантомимами – а долгим и ежедневным трудом по увеселению простого народа. Короче, скромней надо быть, понял? Бывший помощник прокурора со вздохом принял на вооружение конструктивную критику, но мысленно дал себе слово, что однажды все базары от Персии до Индии, от Турции до Китая будут говорить только о нем. Про зловещее предупреждение доброго Джина он на тот момент попросту забыл. И правильно в этом то и заключается принципиальная разница мировоззрения рослого москвича и упитанного героя народных анекдотов если хаджа умудрялся во всем подряд находить хоть что то хорошее меня сегодня повесит хвала аллаху не надо будет завтра идти к зубному лекарю то оболенский относился к проблемам типично по русски то есть наплевать что париться авось как нибудь само рассосется но ну, а нет так и не больно хотелось Вместе они составляли вполне гармоничную парочку, словно бы доказывая всем религиоведам и фанатикам веры, что христианин и мусульманин всегда поймут друг друга, если они нормальные люди. Хотя как считать этих двух нормальными? Ух, сам запутался.